Глава 88 Мира знал, что сопротивляться скретам бесполезно. Он убедился в этом на собственном опыте, поэтому он позволил им волочить себя в замок. Многие скреты получили страшные ожоги, однако они молча, без единой жалобы, ковыляли вперед. Гости, приглашенные на свадьбу, громко кричали, разыскивая своих родных и любимых. Скреты Безучастно проходили мимо них, пока не добрались до главных ворот замка. Охранявшие их королевские стражи уже сбежали. «Куда вы меня тащите?» — закричал Миро. «В самую высокую башню!» — прошипел Модрик Раль, сбрасывая с себя маску. «К сердцу горы!» «В последний раз, вам говорю, — начал Миро, но Краль зажал ему рот. Скреты притихли. Они сняли с себя маски и уставились на башню. «Вы чувствуете?» — дрогнувшим голосом спросил Краль. Мира ровным счетом ничего не чувствовал, но скреты, как по команде, схватились когтистыми лапами за грудь. «Это сердце горы! Оно здесь!» — как и говорили мотыльки. «Что будем делать с человеческим детенышем?» — спросил скрет с шипами на спине. Его звали Шпица. Раз он больше нам не пригодится, можно покрошить, покромсать его прямо тут. «Нет», — сказал мудрый краль, «будем держать его при себе. По крайней мере до тех пор, пока не вернем сердце горы. Нам нужен заложник». Несколько горожан промчались мимо скретов, даже не обратив на них внимания. Они растаскивали сокровища из королевской коллекции. мир хотел остановить воров и заставить их вернуть все на место, но вспомнил, что он не в том положении, чтобы отдавать приказы. Скреты грубо схватили его за шиворот и поволокли в замок. Чем ближе они подходили к восточному крылу, тем тише становились звуки пожара. Скреты сняли со стен факелы, чтобы освещать себе дорогу. Когда они проходили через пиршественный зал, раздался звук, заслышав который скреты, шага перешли на быстрый бег. Это был сердитый медвежий рев.